Другая новинка касалась удобств загородных сообщений. При постепенно усиливавшимся в Петербурге навыки переселяться на лето за город, навыки, проникшим почти во все классы, многие, особенно из числа мелких чиновников, для которых дачи во всякой другой местности были бы слишком дороги, стали нанимать крестьянские домики в деревне Полюстрове на Неве близ Безбородкинской дачи. Прежде они принуждены были ездить туда на гадких наших извозчиках за дорогую цену. С лета 1843 года учредился красивый амнибус с надписью «Невский проспект Полюстрова», который стал ходить туда и назад в определенные часы по несколько раз в день с платой по 15 копеек каждого пассажира. Это был проотец всех наших, впоследствии столько размножившихся загородных амнибусов. Наконец, в то же самое лето началось впервые пароходное сообщение по Ладожскому озеру от Шлиссельбурга до Сердоболя с остановками в монастырях Каневском и Валаамском. Первый пароход, который совершил этот рейс, назывался Валаам. Путь в оба конца требовал трех дней, а за переезд до Сердоболя положена была плата в первых местах по три, а во-вторых по 2 рубля. Следовавшую за сим зиму с 9 декабря появились и первые амнибусы внутри города. В то время это были огромные кареты с надписью «Анечков мост, Васильевский остров». На 20 человек, заложенные четвернею, и возившие всякий час за 10 копеек с пассажира от гостинного двора к углу пятой линии у Среднего проспекта на Васильевском острове. Но быв начато зимой, когда город без того наполнен множеством дешевых извозчиков, это предприятие не удалось, и кареты ездили всегда почти пустыми. В конце августа государь уехал в Берлин для отдачи визита прусскому королю, приезжавшему в 1841 году в Варшаву и в 1842 году в Петербург и вместе для присутствования на тамошних маневрах. По случаю этой поездки всем главным начальством сообщено было повеление, чтобы в высочайшем отсутствии во всех непредвидимых случаях испрашивать разрешение государя-наследника – Прощаясь с военным министром князем Чернышевым, государь сказал, указывая на цесаревича, «В случае, если я не возвращусь, вот ваш командир». В это отсутствие государя велено было представлять на разрешение и утверждение цесаревича сверхдел комитета министров впервые дела Государственного совета, которые прежде при отлучках государя всегда были отсылаемы непосредственно к нему». По окончании прусских маневров государь на возвратном пути из Берлина в Варшаву, там еще не было в то время железной дороги, в Познане 7-19 сентября узнал, что хоронит генерала Грольмана, который был ему лично известен. Пожелав отдать ему последний долг, он вышел из коляски и приказал всем экипажам ехать далее и ждать его на известном пункте а сам пошел пешком к кладбищу. Между тем, при переезде через какой-то мост, экипажи были встречены ружейными выстрелами, и семь пуль попали именно в тот, в котором, по предположению, должен был сидеть государь. В таком виде первое известие о сём разнеслось 13 сентября в Царском селе, и на другой же день передано было мне обершенком графом Вильегорским присутствовавшим, прибывшим там у императрицы, благодарственном молебствии за дивное, богом посланное помазаннику его спасения Но эти вести были преувеличены. 20 сентября 2 октября первая печатно заговорила об этом происшествии газета в статье из Познани, очень смышленой, дипломатической, накидывавшей какой-то таинственный на него покров, но все, однако же, подтверждавший самый факт. Вот она. Несколько лишь дней тому назад сделалось здесь известным, что 19-го, сентября, спустя несколько часов после проезда русского императора, поздно вечером, в то время как одна из принадлежавших к императорской канцелярии карет проезжала через предместье Валишей, поблизости от нее раздался выстрел. Это дало повод к исследованию, которое производится подлежащими властями с особенной деятельностью. Но, сколько известно, этим исследованиям не открыто еще до сих пор ни того, кто выстрелил, ни таких обстоятельств, из которых можно бы с достоверностью заключить, был ли произведен этот выстрел с предумышлением, или из шалости, или же по одной неосмотрительности.